Чичков задумался. Значение жизни опять показалось немаловажным. «Муразов прав», — сказал он, — «пора на другую дорогу». Сказавши это, он вышел из тюрьмы. Часовой потащил за ним шкатулку, другой чемодан белья. селефаны, и Петрушка обрадовались, как бог знает чему, освобождению барина. «Ну, любезные», — сказал Чичков, —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 них к кому не хотел заходить отдавать прощальных визитов. После всего этого события было и неловко, тем более что нем множество ходило в городе самых неблагоприятных истой Он избегал всяких встреч и зашел потихоньку только к тому купцу, у которого купил сукно новоринского пламени с дымом. Взял вновь четыре аршина на фрак, на штаны,